Глава 21 И вот я снова прибыл на территорию пивзавода. Кабинет Крюкова не изменился особо с тех пор, когда я был здесь в последний раз. Тогда решалась судьба зала Семёныча. Я смог убедить хозяина кабинета, и мы договорились о компромиссе. Почти все так же, как раньше. Та же самая карта на стене, предвыборный плакат-календарь с самим Крюковым, Вся мебель на месте. Разве что выпивка с отдельного столика у окна перекочевала на стол. Пузатая бутылка коньяка была открыта, половину уже нет. Крюков показал на кресло, а сам взял пульт и выключил телевизор-видеодвойку. Я не удивился, когда увидел, что Крюков смотрел «Крестного отца». Давно не видел этот фильм, но сразу вспомнил сцену. Это вторая часть, уже конец. На экране брат Майкла Корлеоне отправлялся на свою последнюю рыбалку, с которой не вернется. Предательство в мафии не прощалось, даже со стороны близких родственников. Студент прикрыл дверь и сел недалеко от меня, внимательно глядя на босса. Больше не было никого, разговор только для нас троих. Нет даже душмана, который, как говорили про него слухи, был в курсе всей деятельности банды. «Задело все-таки?» — спросил я. «Или это стеклом порезало?» «Да охрана меня случайно башкой об машину приложила», — с усмешкой сказал Крюков, потирая пластырь на лбу. Но это мелочи. У него все тот же спокойный вид, будто вчерашняя стрельба его вообще не коснулась. Но все же выпивка, которую он поглощает в одиночку, тени под глазами и этот фильм явно говорили, что произошедшее его очень сильно задело. Но все идет дальше своим чередом. «На тот чердак приходили потом мои люди, осматривались», — сказал он. «Грязно вышло, но что поделать? Все произошло быстро, зато все среагировали оперативно». «Ладно, отметим и помянем». Крюков плеснул коньяка в три рюмки. Не чокались. Он и студент выпили дорогущий коньяк залпом, как водку. Я покрутил стопку в руках и тоже выпил. Как я и говорил, Крюков взял кусочек лимона, нарезанный тонкими пластами на блюдце. «За тех, кто был там замешан, никто тебе ничего предъявлять не будет. Они сами виноваты». Вот те двое, возможно, не были в курсе, что на меня идут. Но что теперь поделать, раз их втравили? Вышло так. Действовать надо было быстро, раздумывать некогда. Он закрыл бутылку пробкой и посмотрел на нас. Взгляд совершенно трезвый. Да и никто из наших не знает, кроме студента, в чем и как ты участвовал. Спрашивать будут, но мы не скажем. Я передал, чтобы этой темы не касались, так для тебя безопаснее. Кроме того, я добро помню и долги возвращаю. Если что нужно, проси. Надо чего, волк? Шепотом спросил студент. Так говори, пока возможность есть. Ну, чего мне ломаться раз предлагают? Воспользуюсь случаем, все же для дела. Кое-что нужно. У меня отрад много, и вот одна из них. Если вопрос решите, буду признателен. Я взял лист из стопки, которая лежала на столе, ручку с металлическим корпусом, которая была рядом, и написал немного пожеланий. Тем более, я недавно это все продумывал. Никакого нарушения закона, все легально. «Всего-то?» — Крюков хмыкнул, разглядывая лист, и подал его студенту. «Передай сегодня яхе-шаману». Пусть займется. скажи, что это я попросил. Только это, пусть, чтобы все было по высшему разряду. И быстро. Сделаю, Иваныч. Студент сложил лист и убрал в карман. Закончим, сразу к нему и поеду. Но у меня не все. Крюков внимательно посмотрел на меня. Остались вопросы, которые хотелось бы выяснить. Твой человек. Как они его втянули в это дело? «Говорил же, что из-за долга Фролу», — спокойно ответил я. «Еще угрожали. Ему самому-то бесполезно угрожать, не испугливых, но они его сестру вычислили, а парень такой, что своих не бросает». «Угу». Крюков взгляд не отводил. На крыше был Скиф, что он говорил. «Обещал бабки, пятьдесят тысяч баксов, но явно платить их не собирался». Еще был на связи с кем-то по мобиле, ему подсказывали, когда ты из ресторана выйдешь. С патронами холостыми не вышло, слишком быстро все случилось, пришлось с боевых палить. «Видел?» — Крюков хмыкнул. «Стекло мне на бэхе разбил, но я не придираюсь. Это мелочи». Но и они явно были в отчаянии, торопились, человек-то раненый был недавно, и все равно стрелять заставили. После той разборки с майором ранен. Не то спросил, не то сказал Крюков. Да, меня прикрывал. А я долги тоже возвращаю Игорь. Вот и вступился за него. Ммм. Он побарабанял по столу. Зал новый нормально. Да. Семеноч не болеет? Не болеет. Что ему какая-то зараза? Мужик крепкий. Крепкий, да. Задумчиво сказал Крюков. Что есть, то есть. Сейчас спросит что-то другое. По нему аж видно, что следующий вопрос будет потяжелее. Будто самый жесткий разговор решил оставить напоследок. «Какие дела твой человек делал для Фрола?» — спросил он, направив взгляд мне в глаза. «Кого ему заказывали замочить?» Я его взгляд выдержал. «Меня заказывали», — серьезно сказал я. Но не вышло. «Почему?» — не отступал Крюков. «Договорились с ним». «А ты не пропадешь, Волков», — мрачно произнес он. «Вот еще когда в зал ходил, тебя запомнил, что ты не промах. К тебе киллер пришел, а ты и с ним договорился». Через несколько секунд Крюков засмеялся, захохотал и студент. Крюков покрутил бутылку с коньяком, но наливать не стал. Еще вопрос. Крюков поднялся над столом. «Ваня, сходи к прапору, он на первом этаже должен быть. Спроси, что он про транспортника выяснил. Чего они там слетелись, как мухи на говно?» «Понял, Иваныч, уже иду». Студент поднялся, опираясь на стол, и вышел. Из прихожей сразу раздался быстрый перестук клавиш на клавиатуре и звук печатающего принтера. Но Ваня тщательно закрыл дверь за собой, и стало тихо. Крюков посмотрел туда, потом на меня. «Чего это ты, Ваня, так настойчиво предлагал Сазона на тот свет отправить?» — спросил он, хмуря брови. «Пацан с войны пришел, дерьма навидался, не сдержанный, психануть может. А ты-то с такими много общаешься, знаешь, к чему такие слова привести могут». «Чего ты так торопился с Сезоном разобраться?» «Я не знал, кто тебя заказал», — сказал я. «Из-за чего и почему тоже не знаю. Не мое это дело». Но такое говорил, не скрываю. Когда покушение сорвалось, первыми пострадали бы мы, если бы заказчик это понял. Одного звонка бы хватило или слова, чтобы с нами разобраться. «Допустим», — Крюков потер подбородок. Да и я Ване студенту не врал. Так и сказал, что покончить надо быстрее, потому что оставлять в живых рискованно. У покойника наверняка планы были, как власть захватить. Нужен был только сигнал. У тебя бы тоже голову подняли всякие. Голову подняли, тогда бы мы их и увидели. Он зыркнул на меня напоследок, но сел, развалившись в кресле поудобнее. Ладно, главная цель достигнута. Что мы обсуждали? Крюков поднялся, обошел стол и сел рядом со мной. Мы договаривались, что падлу найдем, а покушение сорвется. Так и вышло. Остались мелочи, но это все выясним. А ты, Волков, вовремя подсуетился. «А что студент?» — спросил я. «А что он?» — Крюков удивился. «Он по понятиям поступил. Падлу сразу прибил, как все выяснил. И в целом, с делом правильно себя повел. Ну а твою просьбу я уважу. Если еще какая помощь понадобится, обращайся к студенту или душману. Ладно, иди, тебя проводят и довезут. Игорь, а что насчет долга моего человека? Я посмотрел на него. Вдруг кто еще из ваших придет с этим? Долга больше нет, сказал он. А кто придет, мне бы сразу узнать это. Ладно, с тобой еще Николаевич хотел побеседовать. Он и подбросит. В прихожей секретарша с кем-то болтала по радио-телефону, зажав трубку между головой и плечом, попутно продолжая быстро печатать. Матричный принтер заскрипел, выплевывая бумагу. А на диванчике сидел душман, который читал газету. «Ты же без машины?» — спросил он, поглядев на меня поверх листов. — Давай подброшу, Волков. — Ну, поехали. Я напряг память. — Николаич, а как имя-то? А то никто его не называл. — это тайна. Душман посмотрел на меня и усмехнулся в усы. — Тимур Николаевич я, бывший капитан внутренних войск. Почему-то мне кажется, что он врет. Но он, наверное, всем врет. Крюков про него говорил, так что я спокойно вышел следом. Сейчас Душман разъезжал не на старой синей Ниве, которую, говорят, сожгли, а вполне себе на приличном красном крузаке. Будто лендкрузеры, — штатная машина бригадиров пивзавода. Думаю, Душман хотел выспросить у меня все, что не выведал Крюков, так что вопросов будет много. Он сел на место водителя и пристегнулся потом посмотрел на меня, намекая, чтобы я тоже накинул ремень. Мы выехали, охрана открыла ворота еще до того, как мы к ним подъехали. «Лучше пристегнуться. Чего гаишников лишний раз кормить?» — произнес душман, выезжая на дорогу. «И так толстые уже». Он показал на пузатого инспектора с жезлом, который стоял на перекрестке. «Он в свою шестерку уже не влезет». «Я вот что думаю, Волков». Душман остановился на красный свет и побарабанил по рулю. «Парнишка этот твой», — он глянул на меня. «Я про него почему-то не знал, а у меня везде глаза и уши есть. Он точно с Фролом работал?» «А он у вас в штатном расписании не состоял», — ответил я. «У вас же есть такая должность, штатный киллер. Разряды там какие-то еще должны быть». «Снайпер или автоматчик?» «Скажешь же? Он усмехнулся и поехал в сторону железнодорожного переезда. «Тебе же на работу?» «Да». «Так вот, Волков, у нас легальный бизнес. Мы пиво варим, продаем товары, оказываем услуги безопасности бизнесменам. Помогаем даже запустить свое дело, кто обращается». «Хорошо же, когда все работают и при деньгах». «Я же и не спорю», — сказал я. «Если только потом не выбиваете особыми способами». «А мы больше и не даем тем, с кого надо выбивать», — он снова хмыкнул. «Времена сейчас другие, но это я к чему. Просто хочу для себя все эти слепые пятна закрыть». А то под боком вырастили у себя угрозу такую в лице покойного Алексея Сазонова. Мало ли, что дальше будет. Кстати, Волков, а вот если у нас подработка для этого парнишки появится? Никаких подработок, твердо сказал я. Мы едва с прошлым работодателем разобрались. С этим теперь закончено. Ну, про прошлого нанимателя я в курсе, Душману усмехнулся. «Просто спросил. Ты, я вижу, все пытаешься тоже легальным бизнесом заняться. И что, комбинат выгодно охранять выходит?» «Он еще не запустился. Ну, это я знаю. В общем, мы проехали переезд, а за нашей спиной начал закрываться шлагбаум. В общем, я это к чему?» Раз такие подработки не интересуют, пусть это так и остается. Мы не против, мы только за. Но если кто-то захочет услугами такими воспользоваться, ты подсказывай. А то, мне кажется, желающие еще остались, и вдруг в курсе про твоего парнишку. А он, как я понял, когда по чердаку погулял, парень тёртый. Да и вы тоже не промах. «Ты про сообщников имеешь в виду?» — спросил я. «Что, кто-то еще придет к нам с этим делом?» «А не факт, что они сообщники», — сказал он. «Но если они есть, найти бы их надо, и до того, как они целиться начнут. Не просто же так это все началось. Кто-то прикрывать их должен был». «Логично. И вот понять бы нам, в курсе ли они были или нет». И тебе спокойнее, верно? В общем, Волков, если еще раз придут, то это, звони сразу. Мне звони, Ване студенту звони, он надежный. Можешь даже Иванычу позвонить напрямую, он пошлет или меня, или Ваню. Он выехал на нужную мне улицу и ускорился, ловко объезжая ямы на асфальте. Придут к нам с такими просьбами, пожалеют, сказал я. Мы своим делом занимаемся, в эти дела не лезем. Но мы тут у многих как бельмо на глазу, так и пытаются помешать. Вот и я про что. Но люди бывают глупые. Сначала майора вперед ногами вынесли, теперь Сазона. И не учатся ничему. А ты его знал, Леху этого? Смутно помню, я задумался. Это еще когда Игорь Крюков в наш зал ходил. Тогда еще Союз был. С ним был этот шкаф, Сазонов. Но его Семенович долго брать не хотел, потому что он на спаррингах покалечить мог. Брата его не видел и не помню совсем. Хотя говорили, что он на дзюдо ходит. Потом он вроде вообще сел. Сидел, да. Душман кивнул. А к вам блатные не подходят с разборками? Ну эти, я имею в виду, синие. Бывшие зэки? «Нет, не видел». «Понятно, Волков. А ты на охоту ходишь?» «Нет». Ну, я так, спросил. А то сейчас все охотники с ружьями?» Душман усмехнулся. «Причем с помповыми. Хорошо, что с калашей стрелять по уткам не дают. А то бы все с калашами ходили». Он начал рассказывать про охоту и рыбалку, какие есть хорошие места вокруг города, А я пытался понять, что ему надо было от меня и что он знает. Возможно, он просто наводил всю эту загадочность, ведь ничего конкретного он мне не сказал. Не думаю, что он как-то связан с покушением, ведь когда Крюков был в СИЗО, то бандой рулил душман в одиночку. Еще отбивался от Гоши, причем вполне успешно. Даже организовал покушение на лидера мясокомбината, пусть и неудачное. Но Гоша все равно получил серьезную рану. С новым покушением на Крюкова душман из обоймы выпал. Насколько я понимал, никто его и не подозревал, но все равно не ставили в курс. Я думаю, что то, что его оставили не у дел во время операции, немного его расстроило, и он снова хочет знать. Может быть пытается найти сообщников Сазона, чтобы показать, что все еще надежен. Но ничего от него я так и не узнал. Зато и я ему ничего не сказал, кроме того, что говорил Крюкову. Так что спокойно доехал, а Душман отправился по своим делам. В контору я вернулся как раз вовремя. Пришли телефонисты, провели кабель. Обычно заявки на подключение висели в очереди месяцами, а то и годами, но даже небольшой разговор с руководителем по мобиле серьезно ускорил дело. Новый аппарат мы еще не купили, зато кто-то притащил из дома старый дисковый телефон. Когда-то он был белым, сейчас пожелтел от старости. Зато работает, что важно. Я сел у него, набрал номер, вращая диск. Позвонил Тамаре, пригласил ее к себе сегодня, пообещав заехать за ней вечером. Потом подписал пачку бумаг, позвонил по мобиле в Питер Белоглазову, согласовал детали их визита на следующей неделе, проверил оружейку, и на этом рабочий день кончился. Хотя для меня рабочий день понятие относительное, когда работал на железке, бывало находился там сутками. Здесь, я уверен, будет так же. Но перед тем, как расходиться, собрал нашу небольшую команду у себя в кабинете. Женю, Леню, Артема с Яриком. Рассказал, что было у Крюкова. Леню узнал, что было на точке вчера и все остальное. Раз уж мы ядро будущей компании, именно нам и надо знать, какие угрозы есть и как мы с ними справились. Дальше уже будет попроще. «Поехали», — сказал я парням. «Развезу по домам». Леня вместо этого пошел в магазин выбирает своей жене и детям подарки. Артем сегодня дежурил, а Ярик повел свою в кафе. Так что я повез только Женю. Кстати, Волк, он хитро глянул на меня, когда сел в машину. Одно дело есть. Пиво пить не буду. Не, давай в депо заедем. Про приклад я тебе напомнить хотел. А то Артема не такое приломать может. Он тогда в армейке стволу автомата погнул. В нашем ремонтном депо был так называемый стройцех, где работники занимались обслуживанием зданий на территории депо, ремонтом канав, освещением, а для локомотивов — ремонтом дверей, поликов, поручней и прочих вспомогательных вещей. И они часто брали всякую подработку. Женя заказал там себе сейф для ружья. Только пришлось притащить туда свой металл и купленный замок. И мне же предложил заказать новый приклад взамен сломанного. Приехали туда часов в девять, когда остались только работники ночной смены. Свободно вошли на никем не охраняемую территорию депо. Прошли в цех, где приятно пахло свежими опилками. Сейчас там был только плотник Геннадич, которого я в свое время в депо застал. Хороший мужик, но как напьется. Еще постоянно прятался от жены на тепловозе и раз чуть случайно не уехал на нем на китайскую границу. Геннадийч занимался сегодня подработкой, колотил кому-то гроб. — Да заказали соседи для бабки, — пояснил он, показывая. — А то в бюро у кладбища такие деньги требуют, проще самому сделать. — А там проблем не возникнет? — спросил я. «На кладбищах настоящая мафия, похуже, чем в городе». «Ну, гробы свои дают ставить», — Геннадийч вздохнул. «Все равно ни у кого денег нет на покупные». Заказ приклада его не удивил. Явно делал не в первый раз. Старый треснутый приклад я ему отдал, но он все равно предложил померить мои руки, чтобы подходило идеально. Предложил даже выточить в нем место под принадлежности для чистки. В общем, все для клиента, и совсем недорого. После этого завез Женю, поздоровался с дедом и братом, попил чай и поехал за Тамарой. На завтра расписание очень плотное, а ведь еще надо наведаться к Семеночу, официально арендовать его зал для вечерних занятий, поставить под охрану, но чтобы Семеноч ничего не платил. И познакомиться с теми, кого мне порекомендует Женя. Уже утром, когда приехал в контору, увидел у самого входа подарки от Крюкова, которые с большим удивлением рассматривали парни. Все то, что я записал на бумаге, пока сидел у него в кабинете, и даже лучше. Очень быстро они это устроили. Летнее кафе «Инга», окраина Новозаводска. Ворон вылез из джипа и огляделся. Большинство посетителей кафешки посторонние. Сегодня было людно с самого утра, как раз погода располагала к посиделкам на улице. Обычные люди сидели на террасе, а в углу за большим столом в одиночестве сидел студент. Перед ним стоял еще горячий шашлык и полная кружка пива. Студент как раз поставил ее на место и пригладил пластырь на пальцах. «Ворон?» Удивился он. «Здорово, студент!» Ворон уселся напротив. «Хотел тебя поздравить. Отличная работа. Не зря мы тогда тебя вместо тракториста поставили. Доверие оправдал на все сто». «Благодарю», пробурчал студент. «Пацаны из моей бригады тебя напоить хотят на радостях», Ворон усмехнулся. «Большое дело сделал. Падлу эту нашел. И Иваныча спас. Как и сумел. Мы даже не слышали, что такое готовится. Все в строгой тайне. Ну так никто и не знал. Студент улыбнулся и отпил пиво. В этом и суть была, Ворон. Кто бы прознал, сорвалось бы. Затаился бы Сазон, и все. Потом бы ударил, когда не ждали. Вот и вышло. Никогда бы не подумал, что Сазон такой сука окажется. Ворон покачал головой и рявкнул на официанта. «Пиво! И побыстрее!» «Вот халдеи, обленились!» Пожаловался он студенту. «Раньше сесть не успел, тебе уже все приносили. Сейчас ждать надо». «Да нормально, пацаны работают», — вступился тот за молодого официанта. «Надо же где-то бабки рубить. Не всем же, как нам быть». «Бабки они рубят». Ворон скривился и подул на пену. «Пиво ему уже принесли». «А вот что касается Сазона...» «Чую, это его брательник мутить начал. Сам бы Сазон не полез бы в этот блудняк». «Может быть...» «Хотя, знаешь...» — ворон наморщил лоб. «Слышал я еще, что Сазон тогда с гусаром бабу не поделил. Да и с тем клубом лажа была. Они чуть не подрались у Иваныча в кабинете. Ты же помнишь гусара?» Совсем всеми ругался, а фрола вообще на дух не выносил». Даже садился от него подальше. «Я тогда мелким был, точки охранял», — студент пожал плечами. «Кроме Фрола, никого из ваших и не видел до поры до времени». «Ну, в общем, Господь на том свете всех разберет», — ворон хитро посмотрел на студента. «Ну, а я по этому делу пытаюсь разобраться. Слушай, а кого Сазон с братом подтянул для мокрухи? У нас не так много снайперов в городе». Или там целая бригада для Мочелова была. Говорят, на том чердаке трупов было столько, что их менты полдня вытаскивали. Не сказал бы, что много, студент отпил пива. И все же, как получилось? Продолжал допытываться ворон. Это макродел сдал, или кто-то другой? Просто хочу понять, как именно. Так уж вышло, сказал студент, перебивая его. Вопрос закрыт. Понял. «Знаешь, как-то быстро ты с шлепнул, шлёпнул, даже не дал никому с ним...» «Ты мне предъявить за это хочешь?» — студент поставил кружку на стол. «Не-не-не, студент, ты чего?» — ворон замахал руками. «Просто думал, что...» Сережа, послышалось за спиной. «Я тебя вспоминал сейчас, пока руки мыл. Долго жить будешь, родной!» Душман сел рядом и подружески обнял ворона за плечи. Ворон нахмурился. «О чем базар ведете?» спросил душман. «Отмечаете?» «Ну да, повод есть. Такую беду отвадили от Иваныча». «Да тут приехал студента поздравить». Ворон кивнул на него. «Говорю же, не зря тогда его выбрали. Большим человеком будет. Вот и...» «Ванюха вообще красавчик», сказал душман. «Своим делом занимается». «Сережа, а вот что с твоим делом?» «С каким это?» Ворон напрягся. «Так с алюминием». «Ищем», — хмуро произнес ворон. «Так нашли уже!» Душман засмеялся. «Тут с области вся транспортная милиция наехала. Прокурор их прибыл, весь состав описывают, кипятком писаются от счастья. Стоял у нас под носом этот состав, оказывается, в тупике». Богатов покойничек спрятал его у всех на виду. А я почему про это не слышал? «А это у тебя спросить надо», — душман забрал у него кружку пива. «Так что лети и выясняй, как это вообще стало возможно. А то в городе об этом уже каждая собака знает».